в болоте. Поднявшись на ноги, я прежде всего спрятал свой кошелек во внутренний карман сюртука. Я вынимал его, чтобы дать серебряную монету моряку, который высаживал меня на берег, но посовестился и дал ему золотой. Так что теперь у меня осталось только девять золотых монет. Упрятав свое богатство, сел на камень. Я ощущал и холод, и голод, но на сердце у меня было легко, так как я более не пользовался милостинией врагов моей родины. Теперь же следовало решить, что делать дальше. Замок Грабуа, насколько я помню, находился от берега по крайней мере в десяти милях, и я достиг бы его в самый глухой час ночи и в самом неприглядном виде. Не только мой дядя, но даже и его слуги могли косо посмотреть на такого позднего посетителя поэтому я решил где-нибудь провести эту ночь, а утром, приведя себя в порядок, явиться в замок. Но легко сказать провести где-нибудь ночь. А вот где же укрыться от холода, мрака и бури? Отправиться в Булонь или Этапль было невозможно по той же причине, по которой мне пришлось возвращаться на родину тайком, ведь имя мое до сих пор значилось в списке изгнанников, а в приморском городе я рисковал попасть в руки жандармов, которые следили за всеми людьми, прибывавшими из Англии. Одно дело добровольно явиться к императору с просьбой о принятии на военную службу, и совсем другое — с первого шага пребывания в родных краях подвергнуться полицейскому преследованию. Обдумав свое положение, я решил углубиться внутрь страны и поискать где-нибудь пустую житницу или сарай, где можно было бы в безопасности провести ночь. А уж на следующее утро, набравшись сил, явиться к дяде и через него просить аудиенции у императора. Взяв свой узел с вещами, я побрел, куда несли ноги, по песчаным дюнам, среди мрака и все более усиливающейся бури. Долго я шел по этим дюнам, и мне стало казаться, что они никогда не кончатся. Но когда они, наконец, кончились, я даже пожалел об этом, потому что оказался в бесконечном болоте, образованном обширной морской заводью. Эта местность и днем, помнится, была пустынна и неудобна для пешеходов, а ночью она могла всякому внушить беспредельный ужас. Сначала почва была сурой, и на каждом шагу ноги мои разъезжались в стороны но вскоре началась грязь, да такая, что я с трудом, вытащив из нее одну ногу, погружался другой выше щиколотки. Мне стало так страшно, что я решил было вернуться назад. Но теперь я потерял ориентировку и положительно не знал, куда идти. Остановившись, стал прислушиваться, в какой стороне шумит море. Однако ветер свистел с такой силой, что мне казалось, будто море шумит со всех сторон. Я слыхал, что заблудившиеся путники обычно руководствуются звездами. Впрочем, я не имел понятия расположения звезд, к тому же небо все было покрыто черными тучами, поэтому, пораздумав, пошел на удачу, чувствуя, как с каждой минутой все глубже погружаюсь в топкую грязь. Скоро я впал в такое отчаяние, что мысленно уже считал себя погибшим, а моя первая ночь пребывания во Франции казалась последней в жизни. Должно быть, я прошел немало миль, блуждая в темноте, как почва стала вдруг подтвердже. Чтобы убедиться в этом, я достал огниво и высек огонь. Однако к моему ужасу обнаружил, что хотя и стоял на более твердой почве, но поблизости виднелись чьи-то следы. Разглядев их, я приуныл. То были мои собственные следы. Значит, все это время я кружил и вернулся к тому месту, с которого начиналось мое несчастное странствие по болоту. В отчаянии я поднял голову к небу и увидел проблеск луны между двумя тучами. Этот луч ночного светила пересекал какой-то движущийся темный треугольник. Я тотчас понял, что это стая диких уток. Эти птицы вдруг пробудили у меня слабую надежду на спасение. В Кенте я не раз наблюдал, как утки во время бури летят вглубь страны. Поэтому и сейчас мне следовало идти в том направлении, куда они летели, чтобы выбраться из болота, образованного морской заводью. Я так и сделал. Прошел еще час а я все шагал, стараясь придерживаться того направления, которое указали мне утки. Почва под ногами по-прежнему была топкой, но я не унывал, продолжал упорно двигаться вперед. Наконец, мое мужество было вознаграждено. Вдали показался какой-то огонек, он мог означать приют, спасение от голода и холода. Я ускорил шаги, рассчитывая, что ценой у одного из моих золотых получу убежище в скромном жилище рыбака или поселянина и, не вызывая подозрений, проведу там остаток ночи. Но чем более я приближался к тому огоньку, тем большая тревога овладевала мной. Казалось весьма странным, чтобы в этом уединенном и столь мрачном месте кто-нибудь обитал. Вокруг низенькой мрачной хижины, из окна которой светился огонек, тянулись большие лужи, а почва перед ней оказалась еще более топкой, чем на всем болоте, по которому я блуждал в эту роковую ночь. Однако едва я приблизился к окну хижины, как темная человеческая голова заслонила свет. Неизвестный довольно долго стоял у окна, всматриваясь в ночь, видимо, кого-то поджидал. Несмотря на свое желание поскорее оказаться в жилище, чтобы согреться и отдохнуть, Я из осторожности решил прежде поближе познакомиться со странным хозяином этого убежища, не выдавая свое присутствие раньше времени. Я тихо подкрался поближе к хижине и тут только разглядел, в каком убогом состоянии она находилась. Стены ее изобиловали щелями, сквозь которые пробивался тусклый свет. С первого же взгляда в окно я значительно успокоился. Вместо страшного контрабандиста, каким я уже успел представить себе хозяина, увидел, что перед огнем, пылавшим в камине, сидел красивый молодой человек и читал небольшую, но толстую книгу. У него было овальное бледное лицо, окаймленное длинными черными волосами, а в тонких чертах его лица виделось что-то такое, что выдавало его за поэта или художника. Я так засмотрелся на молодого человека, что не успел отскочить от окна, когда он неожиданно встал и подошел к нему. Заметив мою фигуру, он что-то произнес и приветливо махнул рукой, а через минуту распахнул дверь и, вглядываясь в темноту, произнес, — Дорогие друзья, что же вы так запоздали? Я жду вас более двух часов и думал, что вы уже не придете. Вместо ответа я подошел к нему и встал так, чтобы свет из раскрытой двери падал мне прямо в лицо. «Я боюсь», — начал я говорить, но он не дал мне кончить фразы, оттолкнул меня обеими руками и скрылся в хижине, захлопнув дверь. Я не мог некоторое время прийти в себя от изумления, а затем заглянул в хижину через довольно большую щель в двери и еще больше поразился. Молодой человек подбежал к камину, вытащил из запазухи пазухи какой-то сверток и влез под выдающийся вперед колпак камина, так что только ноги его выглядывали оттуда. Через минуту он спустился вниз и только после этого снова отворил дверь и произнес голосом, в котором чувствовалось сильное волнение. — Кто вы такой? — Я путешественник, сбившийся с дороги. Хозяин хижины некоторое время молчал, словно недоумевал, не зная, что мне ответить. «Вы найдете здесь плохой приют», — произнес он, наконец. «Я очень устал, и вы, вероятно, не откажете мне в пристанище. Я долго блуждал по болоту. И вы там никого не встретили?» «Никого». Он пристально оглядел меня с головы до ног и потом спросил, «Как вас зовут?» «Луи Лаваль», — отвечал я, упустив частицу «Д» так как полагал, что будет безопаснее, если я придам своей фамилии плебейскую форму. — Куда вы направляетесь? — Я ищу пристанище. — Вы приехали из Англии? — продолжал молодой человек допрос. — Я иду с берега, — уклончиво ответил я. Он недоверчиво покачал головой. Очевидно, мои ответы его не удовлетворили. — Вы не можете здесь остаться, — сказал он после минутного молчания. — Но это невозможно. — Так укажите мне дорогу, по которой я мог бы выбраться из болот. — Это нетрудно. Вы уже почти на границе болота. Сделайте несколько сотен шагов в том же направлении, по какому шли от берега, и вы очутитесь в соседней деревне. Он вышел из двери и указал мне, куда следовало идти, а потом вернулся в хижину. Я уже сделал несколько поспешных шагов от этого негостеприимного жилища, как вдруг снова раздался голос незнакомца. — Нет, господин Лаваль, я не могу отпустить вас в такую непогоду. Зайдите в хижину, погрейтесь у огня, выпейте стакан водки, а затем продолжайте свой путь. Эти слова были произнесены совершенно иным приветливым голосом. И хотя происшедшая в нем перемена меня очень удивила, я поспешил воспользоваться предложением. «Очень вам обязан за вашу любезность», — сказал я и поспешил за ним в хижину.